Глава 16. Обстановка в доме Доминерс к нашему прибытию по нескольким причинам была довольно напряженной. Во-первых, мы действительно опоздали на 20 минут, и вовсе не из-за меня, а уверенный на 70% Мии, по совету которой мы сели не в тот автобус. Во-вторых, мы с сестрой не очень понимали, чего нам ждать от встречи Лоти и Флоренс. Пусть только попробует сделать хоть одно замечание, угрожающе пробормотала Мия. Мы решили не рассказывать Лоти о том, насколько сильно Флоренс защищала свои комнаты. Даже мама ни словом об этом не обмолвилась. Все мы понимали, что иначе Лоти либо вообще отказалась бы нас сопровождать, либо, что гораздо вероятнее, захотела бы поселиться в чулане или косо посмотреть, продолжала Мия. Я же в это время разглядывала страшилу Фредди перед входной дверью Спенсеров. Вместо того, чтобы позвонить, я чуть не пробормотала: "И дерф, и дерф, и дерф". Как ни странно, эта толстая каменная статуя за несколько последних ночей стала мне почти родной. Казалось, Фредди вот-вот подмигнет мне. От остановки до дома нам пришлось бежать. Мы с Мией обогнали маму и Лоти, которые, задыхаясь, только заворачивали за угол. В это время с другой стороны дома выскочил высокий мужчина в вельветовых джинсах и свитере до самого подбородка. Казалось, он торопился не меньше, чем мы. Мужчина споткнулся о поводок, что ни капли не обрадовало кнопку. Она стала лаять и подпрыгивать, пытаясь вцепиться в вельветовые штаны, и все ужасно растерялись. Мы с Мией попытались схватить кнопку за ошейник, но это было не так-то просто. Собака извивалась словно уж. Длинный поводок все сильнее запутывался в ногах Лоти и незнакомого мужчины, пока оба они не упали. Мама в это время стояла рядом и повторяла раз за разом: "Фу, плохая собака", но пользы от ее крика не было ровно никакой. Наконец мне удалось оттащить кнопку, крепко ухватив ее за ошейник. Лоти и незнакомец смогли встать. При этом они столкнулись лбами, и Лоти воскликнула: "Ай! Кнопка снова чуть было не ринулась в наступление, но мы её удержали". Она укоризненно гавкнула. "Плохая собака", слабым голосом повторила мама. Незнакомец вытер пот со лба. "Вы в порядке?" осведомился он у Лоти, и это сразу возвысило его в наших глазах. Любой другой на его месте давно уже перегрозил бы вызвать полицию. "Прошу прощения" сказала Лоти, переводя дух, и убрала с лица прядь каштановых волос. Обычно я такая милая собака. Мии прикрыла рот рукой, чтобы не захихикать. То есть я хотела сказать, она, Заикайся краснее, пробормотала Лоти. Было видно, что этот мужчина приводил её в страшное смущение. Она, она милая собака. Я, ох, она просто не любит почтальонов. Вот как? Но я вовсе не почтальон, заверил её незнакомец. Я белая ворона рода Спенсеров. Брат Эрнеста Чарльз. А вы, наверное, новые члены нашей семьи. Рад познакомиться. Теперь, когда мы могли наконец рассмотреть его как следует, эта новость нас нисколько не удивила, потому что Чарльз был страшно похож на Эрнеста. Такие же широкие плечи, голубые глаза, редеющие волосы и огромные, как у слона, уши. Даже голоса у них были похожими. Чарльз по очереди пожал руку всем, и мы друг за дружкой представились и заверили его, что нам тоже очень приятно. Когда подошла очередь Лоти, она покраснела ещё больше и пробормотала, что её зовут Толи Хастельвубер, и она наша няшенька. что ты в этом роде, прошептала мама. Мы с мией обеспокоенно переглянулись. Что случилось с Лоти? Мы не могли поверить своим ушам, когда наша няшенька принялась посвящать всех в свои семейные тайны. Я, кстати, когда-то тоже считалась белой вороной в семье, поспешила сообщить она. Только потом моя двоюродная сестра Франциско влюбилась в свою домработницу, и тогда это звание перешло к ней. Но Франциско обскакал мой двоюродный брат Басти, когда организовал у себя дома свинг. Давайте обсудим эти подробности немного позднее, нервно перебила ее мама и изо всей силы нажала на кнопку звонка. Нам предстоит еще двигать такое количество мебели. О, привет, Эрнест, любимый. Прости за опоздание, в этом нет моей вины. Вы, Вымышлин не на твой остановке, сказала Лотти, радостно улыбаясь. И явно не Ернесту. Постепенно до меня начало доходить, что именно тут происходит. Кажется, на горизонте появился кандидат на участие в операции "Скрестить лоти", прошептала Ями, проходя в дом. Думаю, это белая лысыватая ворона совершенно в ее вкусе. Да, однозначно, прошептала мне в ответ сестра. Надо будет пересчитать ему зубы в интеллектуальном бою. Именно так она и поступила. Растянув губы в самой обаятельной на свете улыбке, Мии принялась забрасывать откровенными вопросами и самого Чарльза, и членов его семьи. К концу дня мы успели довольно много. Во-первых, подружить Спота и Кнопку оказалось проще, чем мы думали. После Кнопкиного первого совершенно бесславного выхода на арену им понадобилось некоторое время, чтобы присмотреться. Сначала кот и собака просто оглядывали друг друга. Спот величественно лежа на диване, а Кнопка боязливо прижавшись к ноге Лоти. Затем они решили просто не обращать друг на друга внимания. Причём спот это удавалось гораздо лучше, чем Кнопки, которая время от времени недоверчиво поглядывала в сторону дивана и не отставала от нас ни на шаг. А шагов было немало, потому что нам пришлось перетащить слева направо, снизу вверх, туда и обратно тон пятьдесят мебели и коробок. Между делом мы познакомились с более чем 50 оттенками белого, выбирая те, которые назывались интереснее всего: старые кружева для Лоти, снежно-белый для Мии и морская раковина для меня. При этом оказалось, что Флоренс может быть отличным стилистом, а Грейсон совершенно не различает оттенков цвета. Вы меня за дурака держите? Это же все один и тот же белый цвет. Мы также собрали довольно полное досье на Чарльза, брата Эрнеста. Ему 39 лет, детей нет, развелся два года назад. Развод с жадной драконшей Элеонор стоил ему летнего домика на юге Франции, ягуара и целой кучи нервов. Складку между его бровей тоже можно было причислить к заслугам Элеонор. Во всяком случае, так утверждала Флоренс. Чарльз играл в теннис, жертвовал на благотворительность, посещал концерты классической музыки под открытым небом, которую любил не меньше, чем творчество группы под названием Lambchop. Белой вороны семьи Спенсеров он стал, к сожалению, не потому, что тайно разрисовывал станции метро разноцветными граффити, выращивал марихуану у себя на балконе или что там еще обычно делают белые вороны. Чарльз просто был исключением, потому что в отличие от трех старших братьев, не поступил на юридический факультет и не подался в политику. Вместо этого он открыл частный стоматологический кабинет в Излингтоне. И выражение пересчитать ему все зубы тут же приобрело совершенно новый смысл. Мы с маей были несколько разочарованы. Ветеринар это отлично, но вот стоматолог. Как вообще можно любить зубного врача? У них в кабинетах так неприятно пахнет. Но допрос о любопытных дам подвергся не только Чарльз. Лоти тоже пришлось парировать немало выпадов противоположной стороны. Флоренс никак не давала покоя национальность Лотте, и ей просто необходимо было проверить, не было ли среди предков нашей няни жестоких нацистов. Если да, то мучает ли ее чувство вины и что она с этим делает. Мия охотно влепила бы Флоренс за такие вопросы хорошую затрещину, но Лоти спокойно сказала, что насколько ей известно, все нацисты погибли во время Второй мировой войны, и Флоренс для начала удовлетворилась таким ответом. Кажется, она уже смирилась с нашим появлением и переменами в собственном доме. По крайней мере, жало больше не высказывала, и признаков истерического припадка у нее тоже не наблюдалось. Меня это даже немного разочаровало. Когда Флоренс теряла свое светское благородство, она нравилась мне гораздо больше. Мама, конечно, не упустила возможности сделать нам пару замечаний. Мама предусмотрительно решила подождать с ними до обеда, чтобы уж точно все слышали. Как мило, что ты решила сегодня вечером взять Лив с собой на вечеринку. Мама дарила Грейсин сияющей улыбкой. Для полноты эффекта ей стоило бы потрепать его по щеке. Я не устаю повторять, что в вашем возрасте оставаться дома в субботу вечером можно только если у тебя температура под 40. Как же я рада, что Лив наконец перестанет вести затворнический образ жизни. Э, -э, э, кажется, Грейсон не знал, что сказать. Он взглянул на меня, и я злорадно улыбнулась. Мам, кажется, ты что-то пропустила. Не смущай Грейсона. Ему бы больше хотелось, чтобы меня на этой вечеринке не было. Ирнес перестал хлебать суп и отложил ложку в сторону. "Что, что?" Грейсон поспешно откусил кусок хлеба и пробормотал что-то невразумительное. Мне было его немного жаль, но ведь он сам так хотел. "Чепуха, мышонок", сказала мама. "Именно благодаря Грейсону тебя вообще туда пригласили. Не правда ли, Грейсон?" Он кашлянул. "Ну да, вроде того, но я..." Э...» Парень бросил на меня ещё один короткий взгляд, собрался с духом и, не переводя дыхание, продолжил. "Эти вечеринки довольно брутальные. Алкоголь на них течёт рекой, а ветлив всего пятнадцать. Вот я и подумал, не лучше ли ей остаться дома. «Ну да, конечно. Через три недели мне уже шестнадцать», — Возмутилась я. Что, правда, по тебе не скажешь? Грейсон, Эрнест кинул на сына укоризненный взгляд. Я тоже. Что значит по мне не скажешь? Я прекрасно понимаю, в чём тут дело, сказала мама. Он такой ответственный мальчик и хочет защитить Лив. Она повернулась к своему будущему пасынку. Но это лишняя правда. Просто развлекайся, а Лив вполне может сама за себя постоять. Потом мама наклонилась к Эрнесту и зашептала так громко, что все за столом прекрасно слышали каждое её слово. Иногда я думаю, что Лив слишком правильная. Я была совсем другой, поэтому уже начинаю волноваться, что она пойдёт по стопам своего отца. Он за всю жизнь не совершил ни одного легкомысленного поступка. Хотя нет, один всё-таки совершил женился на мне. Эрнест в ответ улыбнулся, но вид у него при этом был немного смущённый. Так же, как и у Чарльза, который, казалось, радовался, что на сей раз обсуждают не его. Вот видишь, сказала я Грейсону, — «Моей маме твои друзья не покажутся опасными, даже если по ночам они тайком вызывают духов на кладбище. Кажется, Грейсон немного побледнел. Он сжал губы, отодвинул стул и встал. Я пойду, Продолжу перестановку мебели. Если Грейсон не хочет следить за Лив, то я могу взять это на себя, предложила Флоренс после того, как Грейсон, бросив на меня хмурый взгляд, покинул столовую. Я тоже иду на вечеринку, которую устраивает Артур. сразу же после заседания нашего комитета по осеннему балу. Я даже не успела как следует удивиться, потому что при слове «бал» моя мама снова встрепенулась. Флоренс, обрадованная ее интересом, принялась расписывать осенний бал со всеми его праздничными одежками и кричащими цветами, как самый романтичный день в году. Самый важный день в жизни старшеклассника, но в этом месте на лице Флоренс мелькнула злорадная улыбка. К сожалению, это мероприятие предназначено лишь для учеников старшей школы. У мамы был такой вид, будто она вот-вот расплачется от разочарования. Младшие школьники могут присутствовать на балу только при наличии более старшего партнера». Голос Флоренс выражал вежливое сожаление. Грейсон уже пригласила Эмили. Мама вздохнула. Но если повезет, я смогу найти лив ко валлера для этого бала, добавила Флоренс. Да, Персефона меня предупреждала. И мама, конечно же, тут же попалась на эту удочку. Правда, восхитилась она, и я поняла, что мысленно мама уже выбирает для меня бальное платье. Лиф, мышонок мой, правда же это превосходно. Так, посмотрим. Сложно, очень сложно. Братый Сэм ещё свободен. Флоренс нахмурила лоб, как будто напряжённо размышляла. Может, мне удастся уговорить его, и он возьмёт с собой лиф? Точно, Сэм или, как выразилась Персифона, прыщавый Сэм. Но я, конечно же, ничего не могу обещать. О, да, чем дальше, тем интереснее. Теперь мне, наверное, надо ещё на коленях попросить этого Сэма, чтобы он согласился пойти со мной на бал, или даже дать ему взятку. Звучит кошмарно, твёрдо сказала я. Чтобы все понимали, скажу сразу, что я лучше дам вырвать себе зуб без наркоза, чем пойду на этот бал. "Лив!" воскликнула мама, а Флоренс резко подняла брови и пробормотала что-то о лисице и зелёном винограде. "Мне однажды рвали зуб без наркоза", вмешалась Лоти. "И поверь мне, тебе это совсем не понравится. Вырвали зуб без наркоза" Недоверчиво переспросил Чарльз о Лотике внула. Мой дядюшка Курт, стоматолог, плохой стоматолог, профана и садист. Бросив взгляд на Флоренс, она поспешно добавила: "Но он тем не менее не нацист". "Тогда вы, наверное, совсем не любите стоматологов", голос Чарльза звучал расстроено. "То есть, если у вас был неудачный опыт". Лоти немного покраснела. Она едва успела начать новую, сложнейшую конструкцию, в которой буквы цеплялись одна за другую и встречались слова "декантеры" и "мостатоло". Как кнопка, уткнулась носом ей в подол и предотвратила худшее. Все время, пока гости ели, наша собака просидела под столом, боязливо поглядывая на спящего кота, но тут, вспомнив о сегодняшней не совсем удачной утренней встрече, поняла, что Лоти надо спасать. Наша няня воспользовалась случаем, закрыла рот и схватила поводок. Кажется, ей давно пора выйти на свежий воздух или умыться холодной водой. Флоренс проводила Лоти задумчивым взглядом. Какой у нее странный акцент, даже для немки сказала она очень тихо, и Лоти ее не услышала. Хотелось бы в это верить. А какой вообще породы ваша собака? Только я открыла рот, чтобы защитить акцент Лоти, если она не меняла местами буквы в словах, акцент полностью отсутствовал. И перечислить все породы, которые, как мы полагали, смешались в крови нашей Кнопки. Список был очень долгим, как меня перебила Мия. Кнопка чистопородный эндлебуховец, объяснила она, не моргнув глазом. Это очень редкая и дорогая порода швейцарских пастушек собак. Кнопка, бросившаяся следом за Лоти, на этих словах обернулась и посмотрела на нас. Вид у нее был совершенно редкий и дорогой, и милый как никогда. У Лоти, которая ждала ее у дверей тоже. Какие же это отличные собаки, с энтузиазмом поддакнул Чарльз. Мия наклонилась над своей тарелкой и пробормотала: "К счастью, гораздо тише, чем мама". Но ветеринара нам все таки больше нравятся!»